Пока Грей поднимался по склону к хижине военной полиции, голова его горела от возбуждения. Он пообещал себе, что как только доберётся до хижины и выпустит австралийцев, скрутит сигарету, чтобы отпраздновать это событие. Его вторая сигарета за сегодняшний день, хотя у него оставалось иванского табака всего на три самокрутки, а выдача должна быть на следующей неделе. Он прошагал по ступенькам и кивнул сержанту Мастерсу: "Можешь их выпустить?" Мастерс снял тяжелый засов с двери бамбуковой клетки, и перед Греем замерли два угрюмых человека. После переклички вы должны явиться с рапортом к полковнику Ларкину. Двое козырнули и ушли. Черт его смутьяны, буркнул Грей. Он присел, вынул коробочку с табаком и бумагу. В этом месяце он был расточительным. Грей купил целую страницу из Библии. Из этой бумаги получались самые лучшие сигареты. хотя он не был религиозным человеком всё-таки это походило на святотатство пускать библию на раскорку грей прочитал строки на обрывке из которого он собирался скрутить сигарету и отошёл сатана от лица господня и прозил иова проказой лютою от подошвы ноги его по самое темя его и взял он себе черепицу чтобы скоблить себя ею и сел в пепел и сказала ему жена его Жена. За каким чёртом попалось мне на глаза это слово? Грей вырвался и перевернул обрывок. Первое предложение на другой стороне гласило: "Для чего не умер я, выходя из утробы и не скончался, когда вышел из чрева". Грей подскочил, когда в окне про свистел брошенный кем-то камень, ударился в стенку и стукнулся об пол. Камень был завёрнут в кусок газеты. Грей поднял его и метнулся к окну, но вокруг никого не было. Грей сел и расправил бумагу. По краю обрывка было написано «Давайте договоримся. Я поднесу вам Кинга на тарелочке, если вы закроете глаза на то, что я буду немножко приторговывать, когда вы получите его. Если сделка состоялась, выйдите на улицу из хижины на минуту, держа этот камень в левой руке. Потом избавьтесь от другого полицейского». Ребята говорят, что вы честный коп, поэтому я верю вам. Что в ней написано? Сэр спросил Мастерс, уставившись на бумагу с слезящимися глазами. Грейском колобрылык. Кто-то считает, что мы слишком усердно работаем на японцев, резко сказал он. Чёрт бы ублюдок. Мастер подошёл к окну. Чёрт побери, они думают без нас, кто-нибудь поддержал бы дисциплину. От пидерастов в жизни бы не было. Это верно, согласился Грей. Бумажный комочек был как живой в его руке. Если это настоящее предложение, думал он, Кинга можно будет одолеть. Принять решение было непросто. Ему предстояло выполнить свою часть сделки. Он обязан держать слово. Он был честным копом и немало гордился своей репутацией. Грей знал, что он всё отдаст за то, чтобы увидеть Кинга в бамбуковой клетке, лишённого его нарядов. даже если придётся слегка прикрыть глаза на нарушение правил ему было интересно, кто из американцев мог стать тукачом. Все они ненавидели Кинга, завидовали ему, но кто мог стать иудой? Кто подвергает себя риску разоблачения, зная, какими будут последствия? Кем бы этот человек ни был, он никогда не будет таким же опасным, как Кинг. Поэтому Грей вышел наружу с камнем в левой руке и внимательно рассматривал проходивших мимо людей. Но никто не подал никакого знака. Он выбросил камень и отпустил мастерса. Потом сел и стал ждать. Он уже перестал надеяться. Когда в окно влетел еще один камень со следующей запиской. «Проверяйте жестянку в канаве около шестнадцатой хижины. Дважды в день, утром и после переклички. Она будет служить нам для связи. Сегодня ночью он будет торговать с Турасаном». Глава шестая. Этой ночью Ларкин лежал на своём тюфяке под противомоскитной сеткой, мрачно размышляя о Капрале Таунсенде и рядовом Гёбле. Он видел их после переклички. "Какого чёрта вы устроили драку?" спрашивал он неоднократно, и всякий раз они оба угрюмо отвечали. "Арлянка." Но Ларкин инстинктивно чувствовал, что они лгут. "Я хочу знать правду," сказал он сердито. "Давайте, вы же приятели. Итак, почему вы подрались?" но оба упрямо не отрывали глаз от земли. Ларкин спрашивал их по очереди, но всякий раз каждый из них хмурился и бурчал: "Арлянка". "Ладно, ублюдки, наконец рявкнул он сердито. Я даю вам последний шанс. Если вы не расскажете мне, я исключу вас из своего полка. Насколько я понимаю, тогда вы не сможете выжить". Но полковник ахнул Гёбль: "Вы не сделаете этого. Я даю вам 30 секунд". главещ объявил Ларкин, и люди поняли, что он имеет в виду. Они знали, что слово Ларкина закон в его полку, потому что Ларкин был для них как отец. Исключение означало одно: они перестанут существовать для своих товарищей, а без товарищей они умрут. Ларкин подождал минуту, потом изрёк: "Хорошо, завтра я расскажу вам, полковник", выпалил Гёбль. "Этот чёртов педик обвинил меня в том, что я Украл еду у своих товарищей. Он сказал, что я украл. А ты и украл поганые блюда. Только отданная злобным голосом полковника команда смирно удержала их от новой драки. Капрал Таунсенд первым рассказал свою версию происшедшего. — В этом месяце я отбываю наряд на кухне. Сегодня нам надо было приготовить еду для 188 человек. — А кто отсутствует? — спросил Ларгин. Билл, донах, юсер. Он ушёл в госпиталь сегодня днём. Ладно. Хорошо, сэр. 188 человек по 120 г риса в день даёт 23,5 кг. Я всегда сам хожу на склад с приятелем и слежу за тем, как развешивают рис, а затем приношу его, чтобы быть уверенным в том, что мы получили по справедливости. Но сегодня я следил за взвешиванием, когда меня скрутило боль в животе. Поэтому я попросил вот этого Гёбла отнести рис на кухню. Он мой лучший приятель, поэтому я решил, что могу доверять ему. Я не брал ни одного проклятого зёрнышка, ты ублюдок. Перед богом клянусь, что у нас не хватило риса, когда я вернулся и закричал Таунсент. Не хватило почти полуфунта, а это целых две порции. Знаю, но я не дере были полонавесными. Я проверил их перед твоим проклятым носом. Ларкин прошел вместе с ними, проверил гири и убедился, что они полновесные. Не вызывало сомнений, что вниз по склону холма было отправлено нужное количество риса, потому что каждое утро нормы публично взвешивались под полковником Джонсом. Ответ был только один. Гебл исчез в темноте, спотыкаясь и всхлипывая, а Ларкин обратился к Таунсенду. — Держи рот на замке. — Даю слово, полковник, — полковник сказал Таунсенд. Если австралийцы узнают об этом, они разорвут его на части. И справедливо. Я не рассказал об этом только по одной причине. Он был моим лучшим другом. Глаза его неожиданно наполнились слезами. Проклятье, полковник! Мы вместе поступили на военную службу. Мы прошли через Дюнкерк и вонючий Ближний Восток, и через всю Малаю. Я знал его большую часть моей жизни и готов был поставить свою жизнь на кону. Сейчас, думая об этом снова и снова в полусонном состоянии, полковник Ларкин содрогнулся. Как человек мог совершить такое беспомощно спрашивал он сам себя? Как Гёбль, один из его подчинённых, которого он знал много лет и который даже работал в его офисе в Сиднее. Он закрыл глаза и забыл про Гёбля. Он выполнил свой долг, а его долг состоял в том, чтобы защищать большинство. Он позволил мыслям переключиться на жену Бетти, готовящую стейк с поджаренным яйцом сверху, свой дом с видом на залив, маленькую дочь. Он думал о том, что будет делать после войны, но когда? Когда? Гре осторожно поднялся по ступенькам хижины номер 16, как вор в ночи, и прошёл к своей кровати. Он стянул брюки, скользнул под противомоскитную сетку и лежал голым на матрасе, очень довольный собой. Он только что видел, как Турасан, корейский охранник, прошмыгнул за угол хижины американцев и под брезентовый навес. Видел, как Кинг ковыровота выпрыгнула из огна, чтобы присоединиться к Турасану. Грей недолго прятался в укромном уголке. Он проверял информацию доносчика. Ещё не было необходимости хватать Кинга, не надо, пока не надо. Теперь известно, что осведомитель говорил правду. Грей варочился на кровати, расчёсывая ногу. Его натренированные пальцы поймали клопа и раздавили его. Он слышал звук, с которым лопнул клоп, и почувствовал тошнотворный сладкий запах крови, которая была в клопе, его собственной крови. В поисках неизбежной дыры вокруг кивки в сетке гудели тучи москитов. В отличие от большинства офицеров, Грей отказался превращать свою кровать в двухэтажные нары, потому что ему была противна мысль о том, что кто-то станет спать над ним или под ним. хотя наоры и давали дополнительное пространство. Противомоскитные сетки висели на проволоке, которая по всей длине делила хижину пополам. Даже во сне пленные были связаны друг с другом. Когда один человек поворачивался или натягивал сетку, чтобы поплотнее подоткнуть ее под пропитавшийся потом тюфяк, вся сетка слегка покачивалась, и каждый чувствовал, что находится в окружении других людей.